Да и это не все. Ведь его нагота в глазах Изабель есть нечто другое, нежели те, два обнаженных тела для него самого. Но жест, движение, с каким рука коснулась плеча юноши, выдавали Бентхема. И якобы осознал, что он видел это движение, но никогда не ощущал своим телом, что такое доверие Бентхем оказывал лишь Элистеру. Казалось, кружится голова, и не найти дорогу домой, где его ждет Изабель, «Ничего он ей не расскажет», — внезапно понял Якоб. «Может, это тайна, и неважно, был то Бентхем или нет. Может, и неважно, что кроется за этой тайной, но ее нельзя рассказывать другим. Двое мужчин разделись догола и шалят. Или он просто наивен, а на деле это прогулка для старшего из тех двоих — чудовищное унижение. Давай-ка, раздевайся здесь, на женском пляже» где тебе не место, где тебя высмеют и прогонят, если обнаружат. Но видел их только Якоб, и он струсил, застыдился, разволновался и не крикнул им издалека. Всего-то и надо было выкрикнуть его имя, имя Бентхема. Так ведь это невозможно. Он знал, что не задаст ему вопроса ни завтра, ни послезавтра. Может, увиденная им сценка воплощала в себе радость? Любовь, шалость, игра... А может, он стал свидетелем унижения старого человека? Дряхлое тело. Старик. Опять пришло в голову Якобу, будто именно это могло его оттолкнуть или успокоить. Стариковские трусы. И тут он понял, что дело для него не в старости старика, с которой он давно смирился, а в молодости молодого человека. Подарком он считал себя. Но теперь представляя свое тело в воде, понимал, что был бы смешон. Он не нужен. Бенхем вовсе и не стремится в его объятия. Как взглянуть в глаза, Изабель? Об этом думал Якоб, свернув, наконец, на улицу леди Маргарет. Но беспокоился он напрасно, ее дома не было. На столе в кабинете лежал рисунок, сделанный тушью. Девочка вскарабкалась на дерево, внизу стоит старый человек, смотрит. Изабель тоже переменилась как подсказывало ему чутье. Словно оба ступили на неизведанную землю, но каждый сам по себе, и Якоб опасался последствий. Он ждал возвращения Изабель в ее комнате. На сей раз Якоб только радовался, что Бенхем за неделю ни разу не появился в конторе. В четверг он остался один на верхнем этаже, и под звук пылесоса уборщицы Джильман, доносившийся из библиотеки, Зашел в пустой кабинет и встал в дверях, не включая света. Стоял там до тех пор, пока не услышал шаги Джильман на лестнице. В половине девятого он вышел, наконец, из конторы и решил пройтись до дому пешком. Ридженс-парк был еще открыт. Вечер теплый. Парочки прогуливаются под руку. Сидят на газонах. Якоб чувствовал себя успокоенным и удовлетворенным. будто ему удалось решить важную задачу. С дорожек просторного парка видно Примроуз-Хилл, частицу вольной природы посреди города, располагающий, дружественный, способный снять напряжение облегчить жизнь в мегаполисе. Как и его сверстники, Якоб шел с работы домой в костюме, сунув галстук в карман. Шел уверенный в себе и в своем теле, всем довольный, глубоко вдыхая воздух, чувствуя мускулы ног, ботинки новые, изготовленные вручную. Возможно, летний вечер обманчив, но что с того? Он думал о Бентхеме, об Изабель и эллистере думал о Гансе с нежностью, прежде ему незнакомой. Не надо сокращать расстояние, не надо наводить мосты. Вскоре яко показался у северо-западного выхода, и ему было жалко расставаться с парком, но у ворот уже стоял сторож с ключом наготове У светофора он вдруг увидел мод, Радостно ее окликнул. Мот испуганно оглянулась, затем подошла к нему быстрым шагом. Голубое платье, белый летний плащик. Он почуял запах ее духов, старомодных духов, напомнивших ему о тете Фине. «Иду в кино с подругой», — объяснила Мот, заметив его вопросительный взгляд. «Только не зная, что за фильм». «Но, наверное, она выбрала какой-нибудь хороший?» Вежливо ответил Якоб и крепко схватил Мот за руку, когда та сделала шаг на мостовую не заметив приближающийся автомобиль. Глуп, конечно, но я всегда беспокоюсь, если господина Бентхема нет в конторе. Мод помедлила с ответом. «Вы хорошо относитесь к нему, верно? С тех пор, как погиб его друг, он часто это делает. Снимает номер в гостинице на несколько дней. Встречается там, ну, сами понимаете. И я не знал, что его друг погиб, — смутился Якоб. Они попали в аварию на мотоцикле 15 лет назад».